Четырнадцатое. Вообще, логика истории требовала, чтобы Берлин был взят штурмом. Город должен был умереть, сражаясь. Фюрер германского народа должен был погибнуть в бою. Только так и не иначе могло упасть национал-социалистическое государство. Шансов отбить наступление русской армии у гарнизона не было в принципе. На Берлин шло более шести тысяч танков. Поэтому оборону Берлина нужно рассматривать исключительно как последний акт трагедии, как завершающий двенадцатилетнюю историю национал-социалистической Германии прощальный аккорд. Это в духе Третьего Рейха, и никакой другой конец не был бы так органичен. Германский Рейх пал в бою, что бы ни говорили потом его враги. Он не запятнал своих знамен бесчестием или предательством. Он умер как солдат. Мир его праху.